«Боже, какой парад! Что же, вы все вдоль лестницы, колено преклоненные, стояли?» «К сожалению, нет. Этого в церемониале не было. А опустились бы многие и искренне. От души опустились бы на колени». «Хорошо, что вы не женаты, граф. Вашей жене пришлось бы серьезно приревновать», — рассмеялась Нарышкина. «Кому?» «Королеве Луизе? Да разве к таким ревнуют? Еще бы наши жены вздумали к Венере медицейской ревновать. Королеве нет ни равных, ни соперниц, она одна. Это дух, воплощенная мечта, а не женщина». «Вероятно, в силу такого полного отсутствия материального, эта ваша волшебная красавица и народила что-то около 9 человек детей». Нарышкина не могла сдержать душившую ее злобу. Рамзай, между тем, делался все спокойнее и хладнокровнее. Его странным образом утешала и радовала неудержимая досада заносчивой фаворитки. «Так это правда, что у королевы Луизы такое многочисленное потомство?» — невозмутимо осведомился он. «Не знаю. Я на крестинах всех этих немецких отпрысков не была» а повторяют то, что слышала. Так ежели это правда, то лишний раз говорит за волшебное происхождение королевы. У наших земных женщин материнство так ярко и так быстро сказывается. подарит семью одним, много двумя потомками, и уж как-то неприлично осунутся и прихварывать начнут. А это Геба, Аврора с лилейным челом и розами на щеках. Этот разговор был прерван шумом быстро распахнувшихся дверей, и растерянный лакей, появившись на пороге, не то испуганно, не то угрожающе произнес «Государь». Император увидел на пороге с низкими поклонами удалявшихся гостей. Нарышкина встретила его почти враждебно. «Я помешал вашим гостям», — спросил Александр своим всегда покорным и слегка заискивающим тоном. «Вы всегда желанный гость, но только с одним условием. Не повествовать мне ничего о прибытии немецкой царь-девицы», — ответила Нарышкина. «Я уже столько наслышалась об этом». «Да я и не думал занимать вас рассказами о придворных церемониях», — улыбнулся император. Свой строгий суд над ней произнесете сами, когда лично увидите ее. «Если увижу. О, непременно!» Она выразила желание познакомиться с русскими дамами и о вас упомянула в особенности. «Обо мне?» «Что же она могла сказать обо мне? Я не знаю ее и никогда не видела». «Да, но вы тоже никогда не видели ее, а говорили с ней» по неволе слышала, когда весь наш придворный штат только и говорил о ее волшебной красоте. И она слышала о вашей волшебной красоте. но ну, полноте, вздор говорить. А взглянуть на нее будет интересно. Когда назначен прием или представление? Как это, по-вашему, называется? Еще неизвестно. Королева устала и просила два или три дня отдыха. «Хочет все приготовленные ей наряды перемерить?» «Ну, вот уж нет», — сказал император. «Это такая серьезная женщина. Она вся занята своей семьей».